Глава шестая. Проблема духов. На следующее утро я проснулась до рассвета. Посреди ночи я надумала, что бы такого сделать, дабы отчасти успокоить мои страхи насчет обещания детям, данного накануне. Я выбрала в своем гардеробе длинное черное платье, что-то вроде строгой униформы, в которой ожидаешь увидеть типичную гувернантку. Заурядно я себя не считала и предпочитала носить что-нибудь полегче и поярче, но однако же твердо настроилась исполнить задуманное и знала, что лучше одеться сообразно случаю. Я даже приколола брошь, найденную в комнате няни Прам. В доме было темно и тихо. Везде, кроме кухни. Миссис Малбус бронила Дженни за то, что та не вычистила как следует супницу. Под ободком грязь! Миссис Малбус силы Бог не обидел. Она играюще подхватила тяжелую посудину и потрясла ее в воздухе над головой Дженни. Да, миссис Малбус, как скажете, миссис Малбус? Дженни Саксон, не смей мне дерзить. Даже и не думала, мам. Не отворачиваясь от раковины, Дженни присела в неглубоком реверансе. Миссис Малбус с грохотом водрузила супницу на кухонный стол и схватилась за сердце. «Бог свидетель, ты меня в могилу сведешь! «Я сочту своим первейшим долгом приносить полевые цветы на вашу могилу каждым воскресным утром». Миссис Малбус ожегла её испепеляющим взглядом и вновь потянулась к тяжелой супнице. Но тут я сочла за лучшее подать голос и возвестить тем самым о моем присутствии. «Доброе утро, миссис Малбус!» Повариха отвернулась от Дженни, которая так и не оторвалась от раковины вяло одраивая тарелки, груда которых, похоже, не убывала. «Доброго вам утречка, миссис Марком. Надеюсь, это не мы вас разбудили?» «Чепуха. У меня нынче утром есть одно дело». «Так рано? Боюсь, надо успеть, пока дети не проснулись». «Ну, конечно. Хотите перекусить чем-нибудь перед уходом?» Для такого огромного дома кухня была невелика, зато битком, набита едой. Тут были и корзины с фруктами, и свежевыпеченные хлебцы, и копченые карака, подвешенные над раздаточным столом, и груды пикантных сыров, и целые ряды специй из Индии из Дальнего Востока, прелюбезно закупленные через каталог мне на радость. И банки с джемом и вареньем, и огромные стеклянные вазы с карамельными рисками. Я взяла яблоко и убрала его в свою корзиночку. Что-нибудь из фруктов придется в самый раз. Повариха явно осталась разочарована. Выходя из дома через заднее крыльцо кухни, я слышала, как миссис Малбус вновь обрушилась на судомойку с гневной тирадой. «Пятна! На серебре!» Идя через парк, я повстречала Роланда. Мы поулыбались друг другу. Из кухни по-прежнему доносились вопли и крики. «Раненько вы поднялись, мэм!» «Надеюсь, для обращения, мэм, я еще недостаточно стара?» «Простите, миссис Марком!» Это ж я, чтобы не погрешить против вежливости. Ваши чувства делают вам честь. Юноша нанялся в Эвертон за несколько недель до моего прибытия. Учитывая, что территория парка невелика, в садовнике особой нужды не было, но Фредерик изрядно сдал за последние годы, и все понимали, что очень скоро он уже не сможет исполнять свои обязанности. Когда Руланд не работал в парке, он ходил по пятам за дворецким, пытаясь понять его невнятные и все более маразматические наставления. Неделю назад Фредерик попросил его отнести мистеру Деру ящик его любимых сигар. Весьма тревожный симптом, ведь в семье Деру вообще никто не курил, кроме разве отца мистера Дерру, который умер более 15 лет назад. — Роланд, вы ничего странного в окрестностях не замечали с тех пор, как погибла няня Прам? — Это вы про что? — Да я сама не знаю. — Все обстоятельства так необычны. Убийца по-прежнему разгуливает на свободе, и я беспокоюсь за нашу безопасность. Я каждый вечер, прежде чем лечь, обхожу парк с ружьем, но ничего такого до сих пор не встретил. Даже тот странный запах, которым вся усадьба тогда провоняла, и тот исчез. Не, я так себе мыслю. Этот, прошу прощения, ублюдок, давно ноги сделал. Если заметите что-нибудь подозрительное, дайте мне знать. Даже пустяковые мелочи могут оказаться очень важными. — Конечно, мисс. Вот так-то лучше. Роланд подмигнул мне, поправил шляпу и уже двинулся было в сторону подсобки, но остановился на полпути и нервно заломил руки, точно школьник. — А миссис Ларкин как поживает? — Сюзанна держится как может. Она вам очень признательна. Роланд жарко вспыхнул. — Хорошая она женщина! Он растерянно потоптался на месте и, наконец, продолжил. «Если ее увидите, скажите, я на чеку, так что бояться ей нечего». «Она будет очень рада это слышать», — Роланд. Юноша снова кивнул, а я зашагала вниз по холму к деревне у его подножия. Блэкфилд только-только пробуждался к жизни. Мистер Олес был в мастерской с ключом в руке и торопливо заводил часовые механизмы один за другим, чтобы все стрелки показывали одинаковое время. Но похмелье сказывалось, пальцы не слушались, и часы на зло ему то и дело начинали звонить. Мясник, мистер Руквей, стоя на стремянке в витрине, развешивал продукцию дня — ощипанных гусей, цепочки сосисок, вяленую говядину. Я заглянул в швейную мастерскую повидаться с Сюзанной но та, по распоряжению миссис Уиллоби, сосредоточенно рылась в коробках с фурнитурой. Требовалось срочно найти набор перламутровых изделий для вечернего платья миссис Рис, а они в самый нужный момент куда-то задевались. Я пообещала сюзане зайти попозже, покончив с делами, и зашагала дальше, к церкви. Маленькая сельская церквушка святого Михаила была сложена из камня, а в колокольне гнездилась семья ласточек. Дом священника притулился позади церкви. Скромный коттеджик в окружении деревьев, на которых были заботливо развешены с полдюжины скворечников. Вот уже три недели, как мистер Скотт пытался убедить ласточек покинуть его церковь, но безуспешно. В его проповедях прорывалась истерическая нота, по мере того, как бедняга пытался перекричать назойливые, но во всех прочих отношениях дивные птичьи трели, а прихожане пытались увернуться от нежелательного благословения сверху. Но, невзирая ни на что, народу на воскресную утреннюю службу собиралось больше, чем когда-либо. Вставало солнце. Я переложила корзинку в другую руку и резко постучала в дверь. Послышались спотыкающиеся шаги, недовольное бурчание сквозь зубы, дверь рывком открыли, и на пороге возник мистер Скотт. «Миссис Маркхам!» — его карие глаза — заслезились в рассветных лучах. — Доброе утро, викарий. Надеюсь, я вас не потревожила? Волосы его были в беспорядке, воротничок съехал на бок. Он неловко пытался привести то и другое в порядок. — Ну что вы, что вы, для людей набожных у меня всегда найдется время! И он поманил меня в дом. Внутри коттеджик оказался таким же маленьким, как виделось снаружи, и очень скромно отделанным. Зато все поверхности были заставлены скворешниками в разной степени готовности. Мистер Скотт убрал скворешник с одного из стульев и жестом пригласил меня садиться рядом. «Итак, что вас обеспокоит?» «Скажите, Богу ли духи?» Священник разочарованно нахмурился. «Откуда бы мне знать? Я-то духами не пользуюсь. Зачем бы мне...» «Нет, не духи, а духи. Ну, в смысле...» призраки умерших. Мистер Скотт помолчал, потёр подбородок. «Но, по правде сказать, за всю свою жизнь я ни одного не видел. И он посмотрел на меня как-то странно, как будто у меня вдруг отросли рога. Я поспешила пояснить. Я, конечно, тоже, но я читала детям рассказы о привидениях, и Джеймс спросил меня: "Призраки, они злые или добрые?" Прежде чем ему ответить, мне захотелось посоветоваться со специалистом. «Со специалистом?» Мистер Скотт недоуменно сощурился и тут же покраснел. «А, это вы про меня!» «Миссис Мархом, вы мне льстите! Боюсь, я знаю о призраках и духах не больше вашего!» «Но наверняка в Библии сказано хоть что-нибудь на эту тему». «Ну...» — священник поднялся со стула и принялся рассказывать по комнате. «Мне вспоминается стих из Евангелия от Луки». Кажется, там говорится, что духам не дозволяется возвращаться на землю без веской причины, как, например, предостережение ради. То есть не все духи злонамерены. Трудно сказать. В книге Иова говорится, что у демонов нет власти, кроме той, которую попускает сам Господь. Так что думаю, что и с духами дело обстоит примерно так же. Они могут желать человеку зла, но только как испытание в вере». «Понятно. А как бы защититься от духов и демонов, если Господь назначил человеку такое испытание?» Мистер Скотт открыл был рот, чтобы заговорить, но тут же закрыл его снова и весело сощурился. «Джеймс задает весьма своеобразные вопросы. Похоже, ума этому молодому человеку не занимать. У этого молодого человека превосходная гувернантка. Вижу, вижу». Ну, если Господь посылает кому-то испытание, то на самом-то деле защиты от Него никакой нет. Но в ней нет и нужды. Господь — благая сила мира. Он любит всех своих детей до единого. С другой стороны, демоны и духи, о которых вы говорите, возможно, что и получили свою силу от Бога. Но чаще всего становятся орудиями Люцифера в его потугах обречь человека на вечные муки. Подобные существа прибегают к искушениям и обманам в придачу к телесным повреждениям и увечьям. Лучшая защита от их действий это здравый смысл и достойное поведение. Понятно. Я обвела взглядом комнату и заметила над дверным проемом небольшой крест. А как насчет реликвий и священнодейственных предметов кресты, святая вода, такого рода вещи? Хуже одних не будет, полагаю. Но опять-таки, все это непростые вопросы. Как могут помочь реликвии против сил, дозволенных Господом, независимо от того, поставлены ли они на службу дьяволу? — Жизнь полна непознанных тайн. Что правда, то правда, — проговорила я, досадуя на двусмысленность своего положения. — Воистину так, — многозначительно кивнул священник. Я встала и направилась к двери. — Прошу меня простить, викарий. — Я не хотела нарушить ваш утренний распорядок. Вы мне очень помогли. — Не за что, не за что. Всегда рад оказаться полезным. Полагаю, в воскресенье увидимся. — Я очень на это надеюсь. Мрачно процедила я сквозь зубы, память о договоренности с заключенной спокойной миссис Дару. Я вышла за дверь и по трубке направилась обратно в деревню. В швейной мастерской Сюзанна составляла вместе бумажные коробочки из-под пуговиц. По всей видимости, миссис Уиллоби отыскала такие перламутровый комплект для платья миссис Рис. Я переступила порог, и Сюзанна вздрогнула. О моем появлении резким звоном возвестил колокольчик над дверью. Вскрикнув, она выронила коробки из рук, и лакированные пуговицы всех размеров раскатились по полу. Молодая женщина, зажмурившись, кинулась подбирать их. «У вас все в порядке?» Я опустилась на колени помочь ей, И в скорости мы собрали все пуговицы, разложили их по коробкам и убрали на заднюю полку. Я усадила Сюзанну на стол за прилавком. «Нет, не все в порядке. Миссис Уиллаби знает, что я боюсь оставаться одна, и все таки ушла выпить чаю с Карнели и Рис. Я с тех пор прямо комок нервов». «Да почему бы? Солнце ж только взошло». Сюзанна сощурилась и заговорщицки прошептала. «В Блэкфилде неспокойно. Вот уж неудивительно». Некоторые наши общие знакомые ни себе, ни другим покоя не дают. Весело улыбнулась я. Но Сюзанна была настроена серьезно, и я тут же отбросила шутливый тон. С той кошмарной ночи в лесу я все время чувствую, что за мной наблюдают. Вы кого-то видели? Да в том-то и дело. Я не уверена. Я готова поклясться, что, идя через деревню, я краем глаза различаю ту самую фигуру, но стоит посмотреть прямо, и она исчезает. «После того, что вам довелось пережить, всякий бы разнервничался. Может, это Роланд? Он, похоже, неровно к вам дышит». «Это смотритель-то?» «Нет, тут что-то другое. Когда я одна, у меня постоянно свет гаснет, будто то свеча или газовая лампа. А еще этот запах, тот же самый, что мне почудился на телом Няни Прам. Боюсь, меня кто-то преследует». «А вы Лайналу говорили». Конечно, он с ума сходит от тревоги, бедняга. Каждое утро провожает меня до мастерской, а вечерами встречает и отводит домой. И в пабе работать больше не позволяет. Может, стоит кому-нибудь обо всем этом рассказать? Кому, например, Брикнеру? Да он мне и так не верит. Тем не менее, после беседы с мистером Дероу Констебль продолжал расследование, хотя никаких свидетельств, почитай, что и не было так что дознание не продвинулось ни на шаг. Я посидела с Сюзанной, пока миссис Уилоби не вернулась после чаепития с Карнелирис. Рис. Сюзанна встретила свою нанимательницу крайне холодно, и разгорелась бурная дискуссия о том, кто тут, собственно, в мастерской хозяйка. Следом, женщины с жаром заспорили о том, кто тут лучшая швея, но вот, наконец, обе, до крайности раздосадованные, окончательно сдали, кинулись друг дружке в объятия, разрыдались и поклялись в вечной дружбе. А миссис Уиллоби со своей стороны пообещала более чутко относиться к болезненному душевному состоянию своей мастерицы. Я оставила их мириться в свое удовольствие и вернулась в Эвертон, где едва ли не все утро вынуждена была отбиваться от детских просьб понавестить маму. — Но вы же обещали! — Джеймс с досадой пнул ножку парты. Я стояла у доски. Белая меловая пыль слегка припорошила мне кожу. Я указала на два аккуратных столбика арифметических примеров, по одному для каждого из мальчиков. «А вы обещали сделать уроки на сегодня. Не думаю, что ваша мама порадуется встрече с такими ленивыми мальчишками». Я снова решительно указала на доску. «Итак, кто соизволит решить мне уравнение?» Джеймс снова пнул ножку стола, но поднял руку и попытался предложить решение. Он, конечно, ошибся. Но это был шаг в правильном направлении. К середине дня Мальчики угомонились и теперь смотрели на окно в немой муке. Я ожесточила свое сердце, не позволяя себе расчувствоваться. Не поддамся на их жалобные просьбы до тех пор, пока не буду уверена, что смогу защитить их от любой опасности, что таится за завесой тумана в древней чаще. Когда настало время ленча, я повела детей в столовую. В Эвертоне бурлила суматошная повседневная жизнь. Фредерик с важным видом выплыл из кабинета мистера Дерро, неся под нос пустым чайным прибором. Но руки его так тряслись, что Роланд заботливо шел рядом и подхватывал падающие чашки и блюдца, прежде чем они разобьются об пол. Миссис Норман, между тем, стервятником кружила вокруг запуганных горничных, а те лихорадочно размахивали вениками и тряпками, лишь бы не навлечь на себя ее гнев. Мне внезапно вспомнилось ее предостережение о загадочном незнакомце, что якобы меня подстерегает, и я велела мальчикам дожидаться меня в столовой. Пол и Джеймс были только рады от меня избавиться. Я ясно дала им понять, что в ближайшее время не передумаю. Так что я вернулась на лестничную площадку, где миссис Норман как раз провела пальцем по перилам в присутствии молоденькой служанки по имени Кэтрин, проверяя, не осталось ли пыли. К разочарованию миссис Норман следов пыли не обнаружилось, так что при моем приближении служанку отпустили с миром. «Добрый день, миссис Маркхэм. «Здравствуйте, миссис Норман. Я надеялась, вы сможете мне кое в чём помочь». Та немедленно насторожилась. «И чем же мне услужить вам?» — осведомилась она не без сарказма. «Да я вот думала, не расскажете ли вы мне про духов?» Невооруженным глазом было видно. Каменное сердце миссис Норман — Смягчилась, едва выяснилось, что в вопросах оккультизма вспоминают первым делом про нее. Но глядела она по-прежнему надменно, изогнув одну бровь. «Эта тема богатая. Что именно вы хотите знать? Они преимущественно добры или злы?» Миссис Норман досадливо махнула рукой. «Вы задаете вопрос, на который нет ответа. А люди, они преимущественно добры или злы?» «Я бы сказала, что каждый мужчина, каждая женщина и каждый ребенок обладают великими способностями к тому и к другому, но при этом практикуют что-то одно. Думаю, все зависит от того, чей призрак вам явился». «Я скорее из любопытства спрашиваю, нежели на основании личного опыта. Не могу сказать, что мне посчастливилось принимать гостей с того света». Миссис Норман внимательно оглядела меня. «Понятно». В таком случае все зависит от отношений между призраком и тем, кому он явился. Духи возвращаются, только если у них осталось какое-то неоконченное дело. Думаю, опасность угрожает человеку лишь в том случае, когда он повинен в смерти того, кто стал призраком, или намерен помешать духу исполнить свою потустороннюю миссию. Я ждала продолжения, но, похоже, миссис Норман исчерпала запас советов на предмет сверхъестественного. Она вновь изогнула бровь. «Что-нибудь еще?» «Нет, вы мне чрезвычайно помогли. Спасибо». Она словно смешалась на мгновение. «Тогда вечером в детской незнакомец что караулит и ждет. Вы его уже нашли?» Все это время я пыталась не вспоминать о предостережении экономки. «Нет, что вы!» «Найдите его прежде, чем он найдет вас!» И миссис Норман двинулась вверх по лестнице, оставив меня одну на площадке. А я разом обессилила. Я все ходила и ходила кругами, размышляя над своей дилеммой, пытаясь понять, не позволяют ли события столь удивительные закрыть глаза на подозрение, что гнездилось в моем сердце. В предложении миссис Дарроу ощущалось что-то неправильное, равно как и в загадочном доме, в котором она жила. И все-таки я никак не могла избавиться от ощущения, что буду страшно неправа. Если не дам мальчикам шанса побыть еще хоть и немножко с их покойной матерью. Если бы такая возможность представилась мне самой, даже сейчас я бы рискнул и жизнью, и здоровьем ради минутной беседы. Столько всего остается невысказанным, даже если успел попрощаться. И, невзирая на все свои страхи, я снова и снова возвращалась к одному и тому же решению. Я свожу мальчиков в гости к матери. Я буду настороже и возьму с собой необходимые средства защиты, даже если не слишком-то в их действенность. Я ни на миг не утрачу бдительности и при малейшем намеке на опасность приму меры. Ради миссис Дерро даже законы мироздания и те проявили гибкость, я не находила в себе сил отказать матери в ее самоочевидном праве. Что до самой женщины, я полагала, что сумею с ней совладать». Она любила свою семью, и если она хочет иметь доступ к детям, придется ей смириться с моими условиями. Я обнаружила мальчиков в столовой. Они с аппетитом поглощали жареного фазана и гренки с сыром. Я была в таком смятении, что кусок в горло не лез, и мне не терпелось исполнить свой план, пока решимость моя не иссякла. Как насчет продолжить уроки на открытом воздухе? Мальчики возрелись на меня с набитыми ртами. И еще не успев доживать, опрометью кинулись от стола за куртками. Я уложила в любимую корзинку плотную шаль. Я вывела детей через заднюю дверь под вопли миссис Малбус. Та все еще негодовала на Дженни. Да разве ж можно скрести щеткой тонкий фарфор? Едва оказавшись снаружи, мальчики завладели моими руками и потянули к лесу. Я на миг прикрыла глаза и покорно последовала за ними, точно подхваченная резким осенним ветром. Мы вошли под тень деревьев. Свет померк, и внезапно мир накрыло безмолвие. В тишине слышалось только тихое похрустывание сучков и сухой листвы от наших шагов. Мы дошли до переплетения толстых корней у основания могучего дуба. Не дать и не взять клетка. И нас захлестнул густой клубящийся туман, отделяющий мир живых от мира мертвых.